Глава третья. Когда в понедельник я пришла на работу, меня огорошили неожиданной новостью. Мне нужно срочно явиться в приемную мистера Бейкера. Я вышла из офиса на негнущихся ногах под молчаливые, болезненно любопытные взгляды коллег. Да уж, теперь я точно стану объектом для сплетен и надолго. Причем не только в нашем отделе, но и далеко за его пределами». «Новости о большом боссе, владельцы компании, разумеется, будут интересны всем. На верхнем этаже в пентхаусе я ни разу не была, так что с любопытством разглядывала все вокруг, пока искала приемную. Тут было красиво, дорого, величественно и страшновато. В приемной сидела симпатичная женщина лет тридцати. Она тоже казалась неприступной, как и все тут. «Здравствуйте!» чего то робея сказала я. «Я Шарлотта Адларт из рекламного отдела. Мистер Бейкер вызывал меня к себе». «Одну минутку». Улыбнулась она сдержанно, но в приемной будто немного потеплела. Мистер Бейкер принял меня сразу же. Я вошла в его огромный кабинет, робко присела на краешек гостевого кресла. «Добрый день, мистер Бейкер». «Здравствуй, Шер». Он обратился ко мне по имени – и мне сразу это не понравилось. Я бы предпочла более официальное обращение. Или нет? Почему-то это не звучало фамильярно. Может, потому что это «шер» босс произнес как-то особенно мягко? Теперь я могла рассмотреть Кристиана Бейкера ближе и внимательнее. Когда мы столкнулись с ним и его женой, мне точно было не до того, чтобы его рассматривать. Потом мы танцевали, но там была полутьма». При свете дня мистер Бейкер выглядел еще более потрясающе, чем в полумраке. Я рассматривала его лицо, словно высеченное из мрамора, его широкие плечи, большие крепкие руки. И мне хотелось, чтобы рядом был хотя бы карандаш и альбом для набросков. Эти черты просто просились на бумагу. Мне пришлось сделать над собой усилия для того, чтобы сосредоточиться на разговоре. Явно Бигбосс позвал меня не для того, чтобы разговаривать о портретах. «Я видел твои рисунки на Фейсбуке. Мои щеки в одно мгновение вспыхнули. На Фейсбуке? Да, я выложила туда несколько набросков. Просто так, для друзей. И вовсе не думала, что сам мистер Бейкер отыщет мою страничку. И вообще, какое отношение это имеет к моей работе? Я уставилась на него непонимающим взглядом. «Мне понравилось», — сказал он. «Вы талантливы, у вас есть вкус. И девушке с вашим образованием вовсе незачем пылиться на той должности, которую вы занимаете». Выбитая из колеи неожиданными вопросами, я с трудом вникала в то, что он говорил. «Мне не место в рекламном отделе?» «Босс что, хочет меня уволить? Из-за рисунков?» Я сжалась в кресле, ожидая приговора. «Дело вот в чем». Я планирую переделать здесь все, весь пентхаус, приобрести несколько картин, статуэток, но таких, чтобы знающие люди заходили в офис и думали, что я тоже не лыком шит. Он улыбнулся открыто и дружелюбно, так что я помимо воли почувствовала, что и мои губы расползаются в улыбке, несмотря на тревогу, вызванную этим странным разговором. Предлагаю тебе быть моим персональным консультантом, «На время редизайна. Разумеется, оплата твоего времени будет выше, чем на предыдущей должности. А потом подберем тебе что-то более подходящее. Согласна?» «Сначала я хотела отказаться. Честное слово, хотела. Конечно, это предложение было фантастическим, сногсшибательным. Но слишком уж сногсшибательным для меня. И в этом чувствовался какой-то подвох. Такой стремительный взлет карьеры? И просто так?» Это могло случиться с кем угодно, но только не с маленькой глупышкой Шер. К счастью, я не выпалила первое, что пришло мне в голову. Разумеется, это предложение сделано не просто так. Я стала случайной свидетельницей и даже участницей неприятных событий. И теперь Бейкер просто хочет держать меня поближе к себе. Если я стану его личным консультантом, то не буду просиживать часы в скучном офисе, где параллельно с работой только и делают, что обсуждают всякие сплетни. Он мне не слишком доверяет. Если бы он был гангстером или каким-нибудь наркобароном, наверное, он бы решил этот вопрос куда проще. Бетон на ноги и прогулка к реке в один конец. Или как сейчас принято избавляться от ненужных свидетелей. Но мистер Бейкер – человек цивилизованный и нашел куда более гуманное решение – Немного подкупить, немного проконтролировать. Все логично. И если я откажусь, то он может вспомнить еще одно логичное решение. Просто уволить меня, чтобы оградить коллектив от ненужной информации. Конечно, я согласна. Я с радостью стану вашим личным консультантом. Когда я стала подписывать новый контракт, я едва не присвистнула. Сумма, которая значилась в договоре, была не просто выше той, которую я получала раньше. Она была значительно выше. Неужели мистер Бейкер вас только оценил мое молчание? Если так, то он ошибся. Я бы и без этих денег не стала трепаться. Но не могу сказать, что я не рада его ошибке. Когда я возвращалась домой, я зашла в магазин одежды. В тот, в который раньше не позволяла себе зайти. Да что там! Я даже смотрела в сторону витрин редко, точно зная, что все это не для меня. Но теперь решилась. И после долгих примерок и отбросив сомнения, все-таки купила костюм. Со скидкой. Да, пускай это старая модель, и я не могу позволить себе то, что выставлено в витрине. Но когда я его примерила, эффект был невероятный. Передо мной в зеркале словно бы стояла другая женщина. Успешная, уверенная в себе, роскошная. Такая, какой мне хотелось бы быть. Костюм потребовал туфли и сумочку, и симпатичную стильную брошь. Затем я зашла в супермаркет, взяла бутылку хорошего вина и фрукты. Нам с Майком будет что отметить. Теперь я не боялась пользоваться кредиткой. Я ведь видела, на какую сумму контракт сегодня подписала. «Уже спустя неделю эти деньги поступят на мой счет, так что долой экономию. Я хочу развлекаться». К тому времени, как Майк появился, я успела приготовить ужин на двоих и сервировать стол со свечами и красивыми бокалами. И в довершение всего надела свой новый костюм. Конечно, он был не совсем уместен для романтического вечера. Все-таки я подбирала что-то более деловое» но это была самая дорогая вещь из всех, которые мне доводилось надевать. «По какому случаю праздник?» спросил Майк настороженно. «Меня повысили», — с улыбкой сказала я, «и теперь моя зарплата будет гораздо больше, так что я сделала приглашающий жест. Только мой парень почему-то посмотрел на меня хмуро. Повысили? И насколько же велика твоя зарплата, что ты с такой легкостью транжиришь деньги?» Я назвала сумму. Ее было приятно называть. А потом спохватилась. Что же он стоит в дверях? Пора веселиться. Ну же, садись. поужинаем мы вместе. Нам точно есть, что отпраздновать. Сказала я ему весело. Но он не сел. Прошел в гостиную. Налил из бутылки вина в свой бокал. Залпом выпил его и буркнул. Я не голоден. Спасибо. Он был рассержен и я это видела очень хорошо. «Майк, в чем дело? Я совершенно не понимала, что сейчас происходит. Ты еще спрашиваешь, в чем дело?» Он явно был зол и с каждой фразой распалялся все больше. «Ты, значит, выбилась в люди и решила показать мне, что я нищий неудачник? Для этого вырядилась так и устроила все это?» «Нет, я вовсе...» начала говорить я, но он не стал слушать. «Шер, я устал и хочу спать. Поговорим об этом позже. Поздравляю с повышением». Он вышел из гостиной, а я готова была расплакаться. В этот вечер я снова осталась спать в гостиной. Если Майк так устал, пусть отсыпается в одиночестве».